Брат приехал на следующий день вместе с Терескиными родителями и Зойкой на машине дяди Якова. Тереска с воплями кинулась к своим обниматься и рассказывать, а те не могли налюбоваться на свое драгоценное загорелое чадо, будто не видели ее год, а не каких-нибудь пять дней. Зойка поцеловала Витика, приобняла Фуню и с любопытством стала оглядываться по сторонам. Дядя Яков, как всегда забоченный, сказал, чтобы побыстрее разгружали машину потому что времени мало, и стал копаться в моторе. Отец Терески вытащил из багажника две здоровенные сумки с уже приготовленными обедами, продуктами и Терескиными вещами. Андрюшка достал полиэтиленовый пакет со своим и Витикиным барахлишком. Фунины родители передавали привет и обещали приехать завтра. Андрюшка был добрый, довольный, благостный, как обычно при Зойке, всех веселил и радовал. За обедом он устроил целое представление, показывая, как влетела во двор Тереска с вытаращенными глазами и криком «Хлопцы бьются!», как прыгал со своей гайкой на проводе Витик, как Фуня, подвывая, волок-бак, как Тереска прикладывал к Фуниному подбитому глазу холодный утюг, топала ногой и кричала "Будешь биться?». хохот стоял непрерывный. У Зойки и потекла тушь с ресниц. Смеялся даже дядя Яков. Уезжали, конечно, опять в темноте, мелькая светом фар, и Витику было немного грустно, как всегда после долгого веселья. Тут брат вдруг хлопнул себя по лбу. Совсем забыл. Тебе письмо. Дума из ящика достал. Мне? Какое письмо? — удивился и испугался Витик. Прочтешь — узнаешь. Держи. И брат передал Витику лист плотной бумаги без конверта, сложенный текстом внутрь, и тщательно заклеенный, с большой красивой маркой. Адрес Витика был выведен плавным Малькиным почерком. Сверху была приписка. «Кто найдет это письмо, опустите, пожалуйста, в почтовый ящик». Писала тайно и выкинула в окно, понял Витик, и сердце у него сильно застучало. Он быстро огляделся. Фуня с Тереской мыли ноги под краном, брат, отдав письмо, сразу ушел в дом, Витик понял, что Андрюшка вовсе не забыл о письме, а специально передал его, когда все уехали, чтобы никто не видел, и Витик мог обойтись без ненужных расспросов. Витик сунул письмо под рубаху и побежал в туалет. Сколотящимся сердцем, вздрагивая от голосов в доме, он скрыл письмо и полетел глазами по загибающимся вниз торопливым строчкам. «Витичек», — читал он, — «меня скоро везут в деревню» а пока я у тети. Она болеет и сидит со мной, а когда она уходит в больницу на уколы, меня сторожит Рустем. Я говорю маме, что хочу домой, а она говорит, чтобы я дала честное слово, что не убегу к вам. А я не могу дать, потому что не знаю, а вдруг убегу, если ты за мной приедешь, а ты не приезжаешь. Надо кончать письмо. Марку я нашла, а конверта нет. В конце был написан адрес и телефон. Витик медленно опустил письмо. Мальке плохо, а он забыл про это, и потому гад. Пусть будет что угодно, но он освободит ее и увезет на дачу. А если Андрюшка ее выгонит? Нет, он так не поступит, он поймет, брат ведь. А если все-таки выгонит? Тогда отвезу ее к Зойке. А если вообще прогонят из дома? И проклянут? Ну, не проклянут. Сейчас такого не делают, а просто скажут. Уходи ты нам, больше не дочь, семья тебя знать не желает. Что тогда? Тогда надо забирать ее к нам. Прокормим. Она мало ест. Пока будет сестрой. А если пожалуются в полицию, и сюда за ней прибудет наряд с собакой? Нет, не пожалуются. Мы оставим письмо, что она не пропала, а убежала со мной. Андрюшка меня убьет. Ну и пусть убьет. Нет, не убьет, просто он сам отвезет Мальку домой, а со мной перестанет разговаривать. А если ее все-таки увезет полиция и заберет в детскую комнату за побег, за пруд там вместе с беспризорниками и поставят на учет? Все равно я должен ее повидать, когда ее возят в деревню. Времени же нет. — Фуня, — закричал Витик, врываясь в комнату, — проснись, надо спасать Мальку. — А? Что случилось? — сполошился Фуня. — Треска? Гроза? — Нет, надо спасать Мальку. — Зачем спасать? — обмяк Фуня. — Почему ночью? — Читай. — Витик протянул ему письмо. Фуня помотал головой, приходя в себя, надел очки и взял листок. Медленно прочел и поднял глаза на Витика. — Ну и что? — Как что? Ее надо увести сюда. — Ты хочешь ее украсть? — Да. — Ух ты! А как? — — Еще не знаю. Надо подумать. Ты тоже думай. Ни вечером, ни утром ничего не придумали. Витик переживал. Ясно было одно — нужно ехать в Москву. Но как сказать об этом Андрюшке? Тут как раз приехали Фунины родители, привезли с собой еще обедов, кое-что из Фуниных вещей, и заявили, что сейчас же возвращаются в Москву и забирают Фуню с собой, потому что подошла очередь, У какого-то знаменитого глазного врача, который справляет близорукость, и Фуни ему надо показать. Вернется Фуни завтра, мама привезет его на станцию, и хорошо бы, Андрюша встретил его на платформе, а то ей еще нужно успеть обратно в Москву по делам. Это был шанс. Витик побежал брату и заныл, что ему тоже нужно в Москву взять книжки, кое-какие детали для генератора, то да сё, и Фуни будет с ним интереснее». Брат внимательно посмотрел на него и спросил. — Письмо позвало в дорогу? Витик хотел соврать что-нибудь, но покраснел и кивнул. — Ни за что, — сказал брат. Витик продолжал молча смотреть на него. — Черт с тобой, — сдался брат. Но только без глупостей, понял? Повидаешь ее, и все. — Завтрак четырем. Будем с Терезкой ждать вас обоих на станции. И передал Витику ключи от квартиры. «Андрюша!» — выдохнул Витик, прижимая ключи к груди. «Ладно, ладно», — отмахнулся брат, — «но смотри у меня». Узнав, что Фуня с Витиком уезжают, Тереска тоже захотела поехать, но Андрюшка ее не пустил, заявив, что родителя она видела только вчера. Хватит с нее, а с него хватит волнений за этих двоих. Дорога казалась бесконечной. «Ну вот, наконец, Фунины родители...» После долгих приглашений зайти, пообедать, переночевать у них, отпустили его, и Витик помчался домой. Вбежав в квартиру, он бросился к телефону и с колотящимся сердцем набрал номер. Гудок. Еще гудок. Сняли трубку. Алло. Рустем, узнал Витик. Нужно было рисковать. Позовите Малю Валееву, сказал он девчоночным голосом. А ты кто? Кем назваться? засуетился Витик. Тонькой или мышей нельзя? Вдруг они уже звонили Мальке, и Рустем знает их голоса. Кто наверняка не звонил? — Света Мартынова, — вдруг придумал он. — Я учусь с Малей в одном классе. — Чего надо мне, — говори, я ее брат. — Скажу только Мале, а ты очень невоспитанный мальчик, — добавил Витик и сам удивился. — Да чего же получилось похоже на Светку-мартышку? — Говори, — сказал. — А то трубку повешу а я учительнице пожалуюсь. Это она велела мне позвонить Мале и передать ей кое-что важное. — Мало, иди. Тебя дура какая-то из твоего класса. Рустем явно старался, чтобы в трубке его услышали. — Действительно, какой невоспитанный мальчик, — заметил Витика, засмеялся. — Надо же, как вошел в роль. Уж и думать стал, как Светка. — Грубиян, — пискнул он. — Алло, — услышал он, наконец, — и сердце у него застучало, как сумасшедшее. «Маля?» — заторопился он с облегчением, переходя на свой обычный голос. «Я Света Мартынова. Узнаешь?» «Света, как хорошо, что ты позвонила, а то я здесь очень скучаю». Малькин голос сразу зазвенел, и Витик испугался, что своей неожиданной радостью она вызовет подозрение у Рустема. «Будь осторожной, слушай внимательно», — внушительно начал он. — Я получил твое письмо и приехал, чтобы увезти тебя к нам на дачу. — Ой, — ответил Малька и часто задышала в трубку. Витик будто на его увидел, как у нее округлились глаза и поднялись брови. — Значит, делаем так, — Витик старался говорить коротко и ясно, — мы с Фуней ждем в подъезде. Ты с ним выходишь, я даю ему в глаз, он лезет ко мне драться, а ты с Фуней убегаешь. Он пытается погнаться за вами? Я не даю. Вы ждете меня у Фуни дома. Я убегаю от него, приезжаю к Фуни, и мы все вместе едем на дачу. — Нельзя, — еле слышно сказала Малька. — Почему это нельзя? Сама знаешь. — Я знаю, что завтра дам ему по морде, — закричал Витик, уже понимая, что и вправду нельзя. Рустам хоть и гад, но исполняет свой родственный долг. Охраняет сестру. Семья не простит. Вот если бы он с Малькой убегали, а Рустам с Кодлой догонял, тогда другое дело. Витик бы защищался и защищал Мальку, а так нельзя. — А обмануть как-нибудь? Украсть ключи и убежать? — спросил он упавшим голосом. — Нет, — тихо и горько пролепетала Малька. — А еще как-нибудь через балкон по пожарной лестнице... «Невозможно!» — голос Мальки начал дрожать. «Ох, заревет она сейчас!» «Он и догадается», — испугался Витик. «Надо срочно что-то придумывать». «Слушай внимательно», — решительно начал он. «Завтра тетя идет в поликлинику, да? Отлично. Ровно в одиннадцать скажешь Рустему, что у тебя заболел живот, и срочно нужно к врачу». «Нет, живот не годится. Он скоро чего доброго вызовет». «Лучше так. Болит зуб. Терпеть невозможно. Сейчас же в поликлинику. А я там уж придумаю что-нибудь. Поняла?» «Да», Тихо — тихо-тихо ответила Малька и повесила трубку. Времени оставалось мало, а плана все не было. Витик маялся. Он позвонил Фуне. Может быть, он что-нибудь придумал, но того не было дома. Наверное, сидел у своего глазного врача. «Что делать?» На худой конец можно было бы позвать двух-трех ребят, дождаться Рустема с Малькой, ну и так далее. Нет, не бить, оттеснить и придержать слегка, пока Витик с Малькой не убегут. Но где найдешь своих ребят? Разъехали все. Если бы не Малька, он сам тоже сидел бы сейчас на даче. На всякий случай Витик позвонил по нескольким телефонам. Никого. Выглянул в окно. Вдруг кто-нибудь гуляет. «Нет, во дворе пусто. Ой, Элька со своей собакой совсем белая, бедняга. Неужели все время в Москве? Наверное, бабушка все болеет. Вот и сидит, приглядывает за старушкой. А что если...» И Витик вылетел во двор. «Эля!» — загречил он почти от своего подъезда. «Как я рад тебя видеть! Как здоровье бабушки!» Элька вздрогнула и оглянулась. «Витик?» — удивилась она ты почему в городе? Ты же на даче сейчас. А бабушке лучше, спасибо. Она уже встаёт. Эля, мне нужна твоя помощь. Дело очень важное. Дай мне завтра твою собаку часа на два. Лали, на два часа? Зачем? Брови у Эльки поднялись, глаза смотрели с насторожённым интересом. — Надо же, какая красивая! — подумал Витик совершенно спокойно и сам удивился этому. Нужно спасти одну девчонку. Ее заперли в доме у тетки. По телефону разговаривать не разрешают. Гулять только возле дома, и то под конвоем. А охранник — ее собственный двоюродный брат. Я его знаю. Он гад. Он ее не отпускает ни на шаг. А бить его нельзя, потому что брат. Это твоя Маула, что ли? Ты из-за нее приехал с дачи? Голос Ольки похолодел. Над переносицей появилась морщинка. А за что ее посадили? «Все знает», — привычно удивился Витик. «Она устроила большой крик родителям, что убежит к нам с Фуней», — объяснил он. «Так ей и надо. С родителями так нельзя. Есть другие способы. Можно, например, лечь и молча смотреть в потолок. Или ничего не есть и плакать. Все сделают». «Иля», — испугался Витик, — «вдруг откажет. Представь, что это тебя заперли, а Вова тебя спасает». И ему нужна моя помощь, Вова. Ага. Он к тебе не побежит. А к маме? Илька отвела взгляд в сторону. А меня ты стал бы спасать, но ну, если бы не было Маулы, если бы это я хотела убежать к тебе, а как же? Витик даже удивился. Илька молчала, постукивая босоножкой и глядя в землю. Лали с тобой не пойдет. Она только меня слушается. Наконец сказала она. «Но, может быть, мне пойти с тобой?» И из под подлобья глянула на Витика. Витик аж задохнулся. «Эля, ты друг. Если тебе что будет нужно, ты только скажи». Витика распирал от благодарности «Да я». «Как ты собираешься ее спасать?» «И зачем для этого нужна Лали?» — перебила его Элька. Витик стал излагать свой план. Вернувшись домой, Витик позвонил Фуне и позвал его к себе, а когда тот пришел, радостно объявил ему, что к операции все готово. Против ожидания Фуня не зажегся, а сидел и мрачно молчал. Витик поинтересовался, в чем дело. — Понимаешь, — медленно сказал Фуня, — Малькины родители будут волноваться. — Об этом я подумал. Оставил им письмо в почтовом ящике. — А чего они? Отпустили бы сразу. Не пришлось бы убегать. — Андрюшка. — Что, Андрюшка, покричит, посердится и простит? — Нет. Он отвезет ее обратно, а меня и Тереску прогонит, и мы с тобой не проведем эксперимент. — Эксперимент! — Витик просто задохнулся от негодования. — Нет. Ты не этого боишься. Ты о своих интересах заботишься. Ты эгоист. На меня и Мальку тебе наплевать. — Погоди, Витик. Тихо и даже печально отозвался Фуня. — Укрась девчонку! — Это не шутки. Это не в лес убежать без разрешения или даже залезть в физический кабинет. Но почему ты этого не понимаешь? Как тебе это объяснить? И Витя вдруг понял. Понял, что убежать с Малькой — это уже не игра, не шалость. Так убегать можно только если навсегда. А они хотят на немного, и чтобы родители слегка посердились и простили, и чтобы Андрюшка их принял, а потом объяснялся с родителями. И Фуня прав. Его с Тереской тут же заберут с дачи, а, может быть, даже запретят дружить с ним. И терезки запретят, и эксперименту конец. А если подумать, то мать не заперла Мальку по старинным обычаям, но ну разве только чуть-чуть, а наказала за упрямство и дерзость. И стоило бы Мальке об этом сказать. А как? Сказать, что освобождение отменяется, потому что нехорошо? Или потому что эксперимент? Что она тогда о нем подумает? Что он треплой трус? И Элька так подумает. Нет, отменять нельзя. Сделал. Отвечай. Нельзя мне на попятный, сказал Витик. Медленно и трудно. Но ты мне не помогай. Я не обижусь, я понимаю. Ты только всем говори, что ничего не знал. Фуня опустил голову. Я с тобой. Ты ведь мой друг на следующий день без 1011 Витик с колотящимся сердцем стоял рядом с элькой и ее лали на лестничной площадке между этажами и ждал элька тоже волновалась ее пальцы на ошейники собаки слегка дрожали та чувство ее волнения и тоже нервничала зевала поскуливала и тянула эльку на улицу фуня маялся этажом ниже чтобы прикрыть, если что, их отступление. В пять минут двенадцатого они услышали приглушённый дверью Малькин голос. «Скорее, очень болит!» И голос Рустема. «Да потерпи ты, не босиком же мне идти!» Дверь распахнулась, голоса стали громче, загудела лестничная клетка. Сердце у Витика подпрыгнуло к горлу и провалилось. Элька сильно побледнела и стала кусать губы. «Вызывай пока лифт!» — крикнул Рустем. — Элька, давай! — хрипло шепнул Витик. — Лали, фас! — с командой Элька и разжала пальцы на ошейнике. Собака взревела и рванулась вперед. Блеснули страшные клыки, сверху донесся испуганный вскрик, стук захлопнувшейся двери, и тут же все перекрыл отчаянный малькин виск. — Лали, фу! — крикнула Элька. И Витик рванулся наверх. Малька стояла, прижавшись к стене, и визжала, а Лаля тянулась к ней носом и виляла хвостом. Витик схватил собаку за ошейник, и тут же Малька бросилась в лифт и нажала кнопку. Витик едва успел впрыгнуть за ней, и только тут она перестала визжать, вцепилась в него обеими руками и замерла. «Маля, ты что? Успокойся, малечка», — жалобно говорил Витик, обнимая ее за трясущиеся плечи. «Мы же тебя спасли». Это же домашняя собака. Мы ее специально взяли нейтрализовать Рустема. Ты же не велела его бить. Маля, не надо. Ты ведь теперь свободна. Малька чуть ослабила хватку и заревела. Она икала, и всхлипывала, а лифт ехал вниз. Вот он прибыл на первый этаж. Двери разошлись. Витик, пятясь, вывел Мальку на площадку. Рубашка на груди была уже совсем мокрой. «Маля, надо бежать, скорее!» Малька, не переставая реветь, помотала головой. «Маля, собака сейчас уйдет, и он погонится за нами. А вдруг он уже звонит в полицию?» «Витячек», — заговорил наконец Малька, очень — «очень-очень боялась. А тут эта собака испугалась». И Рустем испугался. «Маму жалко. Ты смелая, а я, я боюсь. Не надо убегать. Прости, Витячек». Она снова вцепилась в него и заревела с новой силой. Витик стоял растерянный, не зная, что делать. Ясно было, что Малька не хочет бежать с ним. Боится будущего, жалеет мать и даже понимает этого гада Рустема. Что же делать? Вернуть ее обратно? Но ну, это уж совсем глупо. Снова загудел лифт, раздвинулись двери. На площадку вышли Элька с собакой и Фуня, Весь трепанный, растерянный, со вспотевшим от волнения носом. Собака, увидев Витика и Мальку, завиляла хвостом. Элька удивленно посмотрела на Витика. «Почему вы еще не убежали?» — спросила она. «Эля, спасибо тебе большое. Все очень здорово получилось. Только вот Малька не хочет бежать». Малька подняла голову и уставилась на Эльку. Та тоже не сводила с нее глаз. «Ой, правда?» Обрадовался Фуня и даже подпрыгнул на месте. «Как хорошо! Нельзя вам убегать!» «А что делать?» — спросил Витик. «Идти обратно?» «Не знаю», — упавшим голосом сказал Фуня. Элька молча пожала плечами. И тут простое ясное решение проявилось в Витикином сознании. «Малька, высыхай», — твердо сказал он. «Мы с тобой едем к твоему отцу». «Эля, спасибо еще раз. Операция...» Благодаря тебе удалась блестяще. Лали тоже спасибо. Фуня, проводи Елю и жди меня дома. Всем до свидания. Когда они вошли в проходной завода, где работал Малькин отец, Малька уже успокоилась, зато Витик трясся мелкой неудержимой дрожью. Малька позвонила по внутреннему телефону и попросила сказать Валееву, что его в проходной ждет дочь. Через пять минут ее отец выбежал к ним с круглыми от страха глазами. — Почему ты здесь? — закричал он еще издали. — Что случилось? С тетей, с мамой, с братиками, с кем? — Папочка, не сердись. Я с ним убежала. Малька на всякий случай начала реветь сразу. Он приехал за мной, напугал Рустема собакой и увез меня. А я побоялась убегать совсем. И тогда он сказал ехать к тебе. — Не сердись. Малькин отец молчал и ошеломленно смотрел то на Мальку, то на Витика. Витик на всякий случай ему покивал. Может, он не верит Малькиным словам? Вдруг в глазах отца что-то зажглось? Он шагнул к Витику, схватил его за плечи и встряхнул. — Ну все, — подумал Витик и закрыл глаза. — Сейчас будет бить. Прямо здесь. И зачем меня сюда понесло? Надо было на улице остаться. — Украл? — крикнул Малькин отец. — Ай, молодец! Он отпустил Витика и выпрямился. — Ай, как нехорошо поступили, не послушались родителей. — А что, ко мне прибежали? — Очень хорошо, очень правильно сделали. — А сейчас, Витя, иди домой. Маула пойдет со мной. — Иваныч, мне дочка приехала. — Пропусти. Они прошли через турникет и скрылись. Малька лишь оглянулась и слабо улыбнулась Витику. Он глубоко вздохнул и пошел домой. Через два часа они с Фуней ехали на дачу. А там были свои новости. Тереска, торопясь и захлебываясь, путая русские и польские слова, сообщила, что Джон вчера сводил их с Андрюшкой в лес, посмотреть поляну, которую он для них нашел. Поляна сыровата, зато недалеко, вокруг лес, а посередине стоит черное ломаное дерево без листьев, Джон сказал, что в него уже ударяла молния. А сегодня утром он опять пришел и вдруг заявил, что Тереска должна бросить Фуню и Витика и перейти в его компанию. Он уже поговорил об этом с Бобом, и тот охотно примет их обоих. Боб подтвердил, что скоро отдаст ему свой велосипед, тогда Джон подарит свой Тереске, и они станут ездить все вместе, и все будет окей. «А Витик и Фуня или сами дураки?» или нарочно дурачат его и Тереску. Из ихнего помойного бака скорее вылезет свинья с рогами, чем молния. Тогда Тереска сказала, что Витик и Фуня очень умные, молния у них обязательно получится, а Джон предатель. Джон возразил, что он не предатель, а жертва обмана, потому что Тереска заманила его в хитро расставленную ловушку. Боб ему все хорошо объяснил, И теперь Тереска должна загладить свою вину перед ним, Джоном. Тереска спросила, стал бы Джон исправлять свою ошибку, если бы ему не пообещали велосипед. На что Джон ответил, что Тереска плебейка. Тут Тереска ужасно разозлилась, потому что Мышковские старинный шляхетский род, от самих Радзивиллов, так говорит мамуся, и сказала, что от Джона и глупствем, то есть воняет дуростью и чтобы он сейчас же убирался вон, а то вернется Фуня, велосипед Джону больше никогда не понадобится. Джон сказал, что плевала на Фуника и что даст ему в другой глаз. Тереска позвала Андрюшку, и Джон убежал. Фуня слушал Терескин рассказ «Синий от злости», но при заключительных ее словах обмяк, удовлетворенно улыбнулся и стал ей втолковывать, что воняет дуростью, Это, конечно, очень хорошее определение для Джона, но надо было сказать этому подлому Ваське, гнусному предателю, еще то-то и то-то. Фуня придумывал все новые и новые названия для Джона, а Витик подумал, что вот снова трудности, опять придется ходить по поселку с оглядкой, но после переживания сегодняшнего дня ему было все равно. «Як там в Москве?» — спросила Тереска, перебив Фуню, на самом интересном для него месте. Фуня смолк и с открытым ртом оглянулся на Витика. «Расскажи ей все», — сказал Витик и пошел в дом.